Среди всей этой сумятицы Сенат сошелся в Курии-Гастилии, чтобы обсудить вопрос, какие почести следует воздать праху победителя Митридата. Курия-Гастилия, построенная туллием гастилием за 560 лет до события о которых идет речь, стояла у подошвы Палатинского холма и служила обычным местом собраний Сената. Здание это считалось священным наравне с храмом, хотя и не было им в собственном смысле.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 была полна народу, как и портик и прилегающие комиции, где собралось до пяти тысяч корнелиев с отпущенными бородами и в траурных одеждах. Они оглашали воздух восхвалениями Суллы, тогда как семь или восемь тысяч других граждан, большей частью капоцензов, ругали и проклинали его. Галерея Курии также была переполнена, равно как и сенаторские места, на которых замечалось необычайное движение». Председательствовал в этом заседании Публий Сервилий Вотий из Аврийской, муж совета, славившийся своими добродетелями и умом. Открыв заседание, он предоставил слово консулу Квинтулу Тацию Катулу. Тот в коротких словах очертил славные подвиги Суллы: взятие в плен Югурты в Африке, победу над Архилаем в Херонее, поражение Митридата, прогнанного в Азию, покорение Афин и прекращение опасной междоусобной войны, и заключил требованием, чтобы праху его были оказаны почести, достойные его и римского народа, которого он был вождем и полководцем. Он предложил, чтобы бренные останки экс-диктатора были торжественно перевезены из Кум в Рим и погребены на Марсовом поле. Короткая речь Катулы вызвала шумное одобрение на всех сенаторских местах и бурный ропот в галерее. Когда шум унялся, поднялся с места лепит и сказал «Глубоко сожалею, отцы сенаторы, что я не могу согласиться на этот раз с мнением моего славного коллеги Катулы, добродетели и благородства души, которого я первый признаю и ценю. Но я нахожу, что под внушением своего великодушного сердца, а также и своей заботы об интересах и чести нашего Отечества, он внес предложение не только неуместное, но вредное и несправедливое. По доброте души он привел все доводы, говорящие в пользу покойного Луция Корнелия Суллы и могущие склонить это высокое собрание к оказанию его праху императорских почестей. Но исчисляя его доблести, мой коллега умолчал о несчастьях, которые навлек покойный на свое Отечество,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 и они трубными звуками заглушили голос народа. «Говорю прямо», — продолжал Лепит, — «недобрую память оставил по себе Римус Сулла. Имя его напоминает нам не только об его преступлениях и пороках, но и о том, как попирались законы, влачилось в грязи звание консулов, возводилось в единый закон воля деспота, напоминает о гнусных проскрипциях, погубивших тысячи невинных жертв». о разорении, грабежах, насилии всякого рода, совершавшихся по его приказанию ко вреду и позору нашего Отечества. И такому человеку, имя которого напоминает каждому из граждан о каком-нибудь личном его несчастье, вы хотите устроить царские похороны? Как? Луция Суллу, задушившего республику, похоронить на Марсовом поле, где высится могильный холм Публия Валерия Публиколы? Одного из ее основателей? Как? На этом поле, где в силу особых декретов в Сената хоронились останки только славнейших и добродетельнейших из граждан, мы придадим земле прах того, кто умертвил или услал в изгнание благороднейших из людей нашего времени? Мы воздадим пороку ту честь, которую отцы наши награждали только добродетель? И ради чего мы совершим такой низкий поступок, противный нашему достоинству и нашей совести? Не из страха ли перед теми двадцатью семью легионами, которые сражались за Сулу и всегда готовы были по первому его знаку опустошать самые цветущие области Италии, где он все более и более свирепствовал? Или страха перед десятью тысячами презренных рабов?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 отвергните, как бесчестное и недостойное внесенное предложение предать Земле на Марсовом поле останки Луция Суллы. Речь Липиды вызвала громкие рукоплескания не только среди плебеев, но и со стороны многих сенаторов, убежденных его смелыми словами. На все собрание речь эта произвела сильное впечатление, какого не ожидали и не желали сторонники Суллы. Когда вызванный ею шум утих, тогда поднялся с места Гней Помпей, один из самых молодых и наиболее популярных государственных людей Рима. Речь его, не блиставшая изяществом слога, он не был одарен красноречием, но прочувствованная, исходившая от сердца, заключала в себе надгробную похвалу Сулли. Он прославлял его блестящие подвиги и великие предприятия, и старался оправдать его дурные поступки и пороки, объясняя их не столько его натурой, сколько окружающими условиями, суровую необходимостью в исключительных обстоятельствах, с которыми ему приходилось иногда бороться, вошедшим в обычай нарушением законов и испорченными нравами римского народа и патрициев. Искренняя, непрекрашенная речь Помпея произвела громадное впечатление на всех, а в особенности на сенаторов. После него говорили еще некоторые другие ораторы, и, наконец, было приступлено к закрытой баллотировке. В результате получилось 327 голосов за предложение Катула и 93 против него. Таким образом, победа осталась за сторонниками Сулы, и собрание разошлось среди величайшего волнения, которое от курии гостили и распространилось на комиции, и вызвала бурные манифестации различного характера. Сторонники Суллы рукоплескали Катуллу, Вотию, Помпею, Красу, тогда как противники его чествовали Липида, Кателину, Лентула-Сура, которые, как всем известно, энергично противились принятию предложения Катулла.